С горечью прибавила девушка. Илья молчал. В его пальцах дотлевала забытая сигарета. Дым тонкой синеватой ленты поднимался к высокому, давно небеленому потолку. Мужчина встал, приоткрыл окно и в кухню влилась холодная волна ночного воздуха, неожиданно свежего для центра Москвы. Маша взглянула на часы. Давно перевалило за полночь. Шум машин на Тверской стал заметно тише. Во дворе колодцы слышался смех запозднившейся компании. Время от времени кто-то начинал подбирать на гитаре одну и ту же мелодию Начало дыма над водой и тут же останавливался, то ли сомневаясь в своих силах, то ли отвлекаясь на что-то другое. Эти повторяющиеся звуки понемногу стали напоминать Маше некий зашифрованный призыв, понятие услышать который должен был кто-то тоже, затерянный в этой ночи. Мы с Андреем поссорились насмерть. Она зябко обхватила себя за локти. В общем, я ему все равно больше не нужна. Наверное, это правильно. Если женишься, надо прощаться с прошлым. Но вот так буквально идти по трупам, я бы с удовольствием набил ему морду, но что это изменит, будто в пустоту спросил Илья. — Нет, никого бить не надо, — взмолилась девушка, почувствовав в его излишне спокойном голосе сдержанную угрозу. — Пусть себе женится. брат Об этом браслете ничего не знал? Внезапно переменил тему Илья. Не знал. И даже особо не разглядывал, когда увидел. Да он к таким вещам равнодушен. Даром, что художник. Вот Зоя завелась с полоборота. Она думала, что ячейку обокрали. Почему? Но не имела смысла платить такие деньги за аренду. Браслет того не стоил. Значит, она также решила, что этот подарок Никакой ценности не имеет. Маша кивнула. Илья помолчал, что-то обдумывая. Потом раздраженно тряхнул головой, отбрасывая падающие ему на глаза подсыхающие волосы. Ничего вообще. Все так обычно. Вот с подвеской сразу начинается другая история. Окно разбили, подкинули анонимно, не записки. — Ничего. Когда разбили-то? Ты была дома? Ночью. Я спала, проснулась от звона стекла. В окно не выглянула, человека, машины какой-нибудь не заметила, допытывался Илья, безуспешно вытряхивая из пачки погнувшуюся сигарету. — Может, у кого-то из соседей окно зажглось? Может, они и видели? — Нет. Нет. А, а вот что я тогда подумала. Девушка говорила медленно, припоминая события ночи, которая казалась ей сейчас такой далекой. Я увидела собаку. Живет она у нас во дворе, такой пес, бобка. Матерый, здоровенный такой, к чужим относится очень неприветливо. Меня успокоило, что он спокойно бежал к помойке. Если бы кто-то все еще был у меня под окнами, он бы уже весь двор перебудил. И если бы кто-то убегал, тоже. А он даже не лаял. А когда разбивали окно, собачий лай слышала, тут же заинтересовался Илья, вытащив, наконец, сигарету. Ну, должен же он был лаять. Да, но, кажется, не лаял. Маша впервые задумалась об этом странном обстоятельстве, и тут же попыталась найти объяснение. А может, он отбегал куда-то, потому и был такой спокойный, но просто ничего не понял, не заметил. — Знаешь, собаки, как правило, очень многое понимают и замечают, — задумчиво проговорила Илья, чиркая зажигалкой. — И бобку этого вашего я видел, он скалился на меня, издали правда. Выглядит впечатляюще. — А если окно бил кто-то свой? — Кого он знает? — А кто свой?